Держитесь поближе ко мне и говорите потише. Супруги шли в темноте за Айвором, пока не оказались у дома, который хоть и формой напоминал остальные, но был больше и стоял особняком. Когда они вошли под низкую арку, внутри оказалось полно густого дыма, который, хотя и оксилей спёрло от него в груди, пахнул теплом и гостеприимством.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 Будет лучше, если вы останетесь здесь и не станете никому показываться. После его ухода Аксель с Биатрисой какое-то время сидели в креслах молча, закрыв глаза, исполненные благодарности за возможность отдохнуть. Потом Биатриса тихо спросила: "Аксель, как ты думаешь, что Айвор собирался сказать?" "О чем принцесса? Он говорит о Хмаре и о том, в чем ее причина".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 И чудовище ему приснилось. И что, дозорные спешат обратно на позиции? Нет. Дозорные в таком ужасе, что мне приходится пригрозить им, что я буду их колошматить, пока собственные родичи не примут их за бараньи туши. Айвар огляделся, все еще тяжело дыша. Друзья, простите нерадивого хозяина. Я буду спать во внутренней комнате, если мне вообще сегодня доведется вздремнуть. Так что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 Вы правы, госпожа Беатриса. Дело это страшное. Так получилось, что здесь бывает один старый рыцарь, современника Артура, которому много лет назад тот великий король поручил убить Кверик. Примечание. Имеется в виду король Артур по легенде вождь бритвов в пятом-шестом веках нашей эры, разгромивший завоевателей саксов, центральный герой британского эпоса и рыцарских романов. Конец примечания.